Глава третья. Детерминанты и персонагверы. Много лет я засыпала и просыпалась под плеск воды. Тихий шелест озера Фаралби обоюкивал меня на ночь и нежно будил по утрам. Я так привыкла спать под шум воды, что не представляла себе отдых без этого мерного звука. И прямо сейчас прижавшись ухом к стенке дилижанса, я слышала, как знакомый плеск приятно ласкает слух открывать глаза не хотелось я боялась, что моё наваждение, моя маленькая связь с дорогим сердцу прошлым пропадёт, как только развеются остатки сна но выбора не было скоро мы прибывали в Нуаталинис и оставаться в дилижансе я точно не собиралась Двое моих попутчиков бодрствовали. Предприимчивый Рудвик плотнее завязывал мешки. Мужчина в очках вчитывался в пергамент и делал какие-то пометки с помощью длинной тонкой палочки. Судя по тому, что в ней не было чернил, она являлась магическим артефактом. Бродящий бард сладко спал, прижимая к груди лютню. Его берет съехал набок. За расстёгнутым воротом камзола виднелась мятая нижняя рубашка из тонкого батиста. Сонно подтягиваясь, я выглянула из окна дилижанса и обмерла. Ласковый шелест мне не почудился. За окном плескалась вода. Казалось, горизонта не было, и небо не заканчивалось. Ассине-голубой бездной продолжалось стелиться по земле. Причудливое отражение солнечных лучей от водной ряби создавало иллюзию пляшущего белого пламени. Ближе к берегу вода была тёмно-синей, почти чёрной, с белыми гребешками, напоминающими сахарную пенку на ежевичном варенье. И эта громада всё время двигалась, то приливая к берегу, то отступая от него, плавно как полог леса, потревоженный ветром. Я припала носом к стеклу, не смея даже вдохнуть от восторга. Главное очарование заключалось в какой-то тайне, которую эта бездна хранила в себе. Наше озеро всегда казалось мне большим и прекрасным, но по сравнению с тем, что я видела сейчас в было ничтожной лужей. Я знала, что море просто большой водоём, но не могла представить себе его силу и могущество. Это завораживало и пугало. Я вспомнила своё обещание убить Кирмаса Блайта. Это выглядело так, будто маленькое озеро из далёкой тихой провинции собиралось утопить в своих водах море. О нынешнем наместнике полуострова Змеи мне было известно не так много. Но даже в нашей глуши знали, что он великий воин, подчинивший себе несколько видов магии. Могущественный и жестокий, сметающий всё на своём пути. Что ж, в академии нужно будет выяснить о нём как можно больше. Уверена, у него тоже есть свои слабости. Приободрила я саму себя и чуть не слетела с лавки от резкой остановки. Делижан замер возле белокаменного строения. Здание было длинным, с большими полукруглыми арками окон, выкрашенными голубой краской. Оконные рамы гармонировали с такими же голубыми лавочками, расставленными вдоль всего побережья. Наша маленькая компания покинула транспорт. Я с удовольствием размяла затёкшие ноги и подставила лицо уже по осеннему прохладному солнцу. А воздух здесь можно было пить, таким густым он казался. Во рту появился привкус соли и горьких трав, подсохших за жаркое лето. За разноцветными крышами выбеленных домиков, что тянулись вдоль кромки моря, можно было рассмотреть уже пожелтевшие верхушки гор, плотно укрытых ковром растительности. Люди вокруг спешили, Налетали друг на друга, тащили свою поклажу и придерживали за локти спутников. Я вертела головой, пытаясь рассмотреть всех сразу. Исследователь из Тимберии скрылся в толпе, махнув на прощание широкими полами своего плаща. Купец с Ролу принялся вытаскивать мешки, за которыми его едва было видно. Это и есть консульство Нуаталиниса. Заворожённо спросила я у сонного барда, боком вываливающегося из дилижанса. На щеке музыканта остался красный отпечаток рельефа доски. Прохожий задел его тяжёлым чемоданом, и виртуоз недовольно поморщился. "О, нет, юна, это только вокзал". "Вокзал?" Мужчина посмотрел на меня строгим, помятым взглядом. Не просто тебе придется, если ты даже о вокзалах никогда не слышала, заключил музыкант. У вас в Фарлбе это называют транспортным перекрестком. Но только вокзал, ах, совершенно особое место. Здесь витает волнующая атмосфера прощаний и встреч. Здесь души горят в предвкушении дорожных приключений. Здесь сердца бьются в такт под стук колёс дилижансов которые сводят вместе и навсегда разлучают любимых, родственников и друзей. Рядом упал очередной набитый мешок, взметнув небольшое облачко пыли и шелухи. Здесь витают воробьи и карманные воришки. Ло-ло. Рудвик устало вытер пот со лба и смачно сплюнул. Виртуоза Милеранского это не смутило, но пробегающие мимо пассажиры брезгливо обошли нас стороной. О, муза, у меня наклёвывается баллада. Послушай, ты станешь свидетельницей рождения шедевра. По ладоням стехоплёта снова забегали солнечные струйки, перетекающие на его инструмент. Мне пора бы идти в консульство, попятилась я. Но Барт, игнорируя мои протесты и скептический взгляд пузатого Вольдвика, продолжавшего разгружать мешки, запел. «Покинь свои холмы, умычавшись вдаль чужую, и юность догорит с последним летним днём. Ведь красная луна тебя теперь целует, ведёт сквозь страх и боль своим ночным путём. Звучало и правда очень здорово, и я заслушалась. Мелодия показалась мне смутно знакомой. Было в мотиве что-то близкое, задевающее сокровенные мысли. Длинные мужские пальцы ловко перебирали струны лютни и щедро освещали их магией, будто смазывали золотистым маслом. Весёлая компания молодых людей остановилась возле нас и нестройно захлопала в ладоши. Это самые отвратительные стихи, которые я слышал. Лу-лу. Снова сплюнул Рудвиг, чем отпугнул случайных слушателей. Ваше консульство, девушка, вон там. Он махнул в сторону самого высокого светлого дома, которое, как почти весь Нуаталинис, возвышалось над морем вдоль берега. Спасибо, поблагодарила я и двинулась в указанном направлении. Идти в толпе оказалось не так просто. Мне приходилось всё время быть на настороже, чтобы ни в кого не врезаться, и это здорово нервировало. К тому же, Роллу предупреждал о карманниках. Поэтому свою сумку Я крепко прижала к себе. Красть у меня было особо нечего, но всё же не хотелось давать возможность варишкам это проверить. Виртуоз Милеранский последовал за мной. Он никак не умолкал. Вокзал в лучах горит, как белый отблеск солнца. Но ярче белизны сияешь светом ты. Судьбою сплетена тонить, что не порвётся что проведёт тебя сквозь ужас темноты. Ужас темноты, скривилась я. Ты тоже не уверена в последней строчке, обрадовался музыкант. Он снова привлёк внимание на этот раз пушистой семейки Рудриков, обвешанных коробками. Судя по взглядам, их, как и меня, интересовала не столько мелодия, сколько магия, переливающаяся в пальцах музыканта как и во всей балладе, если честно. Я обошла Рудвиков, преградивших нам дорогу. Это потому, что ты не чувствуешь музыку. Барт ловко двигался за мной, тренькая уже приевшийся мотивчик. Пара скучающих зевак увязались за нами, надеясь услышать продолжение баллады, так что со стороны компания выглядела настоящей процессией со мной во главе. Мы шли вдоль берега И нам навстречу попадались самые разные прохожие. Я с удивлением рассматривала всех, стараясь оторваться от поющего преследователя или хотя бы держаться в стороне. Дорога здесь была покрыта каменными плитками, уложенными плотно друг к другу. По ней бесконечным потоком шла толпа. Яркие и дорогие ткани перемешивались с грязными лохмотьями. Кто-то нёс подмышкой связку пергаментов. Кто-то катил тележку, кто-то просто шёл, устремив взгляд себе под ноги. Удивительно, но люди практически не смотрели друг на друга. В Фарлбе все стремились встретиться взглядом с идущим навстречу, улыбнуться другу или нахмуриться недругу, а тут все прятали глаза, желая раствориться среди толпы. Они как будто хотели сказать: "Нет, нет, Я не с вами, меня здесь нет, я совсем в другом месте. Лишь редкие влюблённые парочки нарушали это правило одиночества, обмениваясь взглядами. Остальные были невероятно заняты собой. Моряки в голубых фуражках транспортных компаний, богато одетые купцы, престарелые леди с искусно уложенными волосами, деловые рудвики в смешных шапках. Все находились в непрерывной суете, но как бы отдельно друг от друга. Море шумело за низенькой деревянной оградой выкрашенной в ярко-голубой цвет. Запах его переплетался с ароматами еды, доносящимися от лотков с выпечкой и рыбой. Я такую не знала. Рыбитушки были совсем мелкие, обжаренные до золотистой корочки. Должно быть, морской улов. Барт, заметив мою заинтересованность, достал чёрный бархатный мешочек, с виду весьма увесистый, и отсыпал пару монет загорелой белозубой женщине с сладком. Подхватил несколько рыбёшек и протянул мне. Желудок радостно заурчал, напомнив о том, что кроме морковки у меня с утра во рту ничего не было. Но я отказалась. Не хотелось второй раз за день питаться за чужой счет. Балабулька самодовольно пояснил музыкант: "Местный деликатес. Ты обязана ее попробовать, я угощаю". Я молча шла дальше, стараясь игнорировать его настойчивость. "О, милая леди! молю вас, не откажите принять скромный дар простого барда". Виртуоз молитвенно сложил руки. "Ваш отказ погубит меня". К тому же, я неплохо заработал на пьянчушках вашего Фарлбе. Удивительно щедрые люди. Он снова поднял лютню и продолжил балладу. Прими же дар небес и сделай шаг тревожный к тому, что ждет тебя на сумрачном пути. Там сказка станет былью, а правда сладкой ложью. Позволь с тобою вместе отныне мне идти. Если не позволю, ты ведь всё равно не отстанешь, вздохнула я. Не отстану. Барц снова протянул мне рыбу. Но замолчу, если согласишься принять балабульку. Наслаждайся жизнью, Юна, когда она сама протягивает тебе угощение. Я засмеялась и взяла еду, тем более что есть мне и правда хотелось. Рыбка оказалась вкусной с мелкими мягкими костями. Поначалу я пыталась вытаскивать их, но заниматься этим на ходу было неудобно, и я оставила эту затею. Ближе к консульству ограда закончилась, и дорога прильнула к открытому берегу, покрытому мелким серым песком. Прямо на песке сидели и лежали полуголые люди. Несмотря на довольно прохладную погоду, некоторые купались в море. Женщины заходили в воду в тонких нижних рубашках, не прикрывающих даже колени, а мужчины мужчины плавали в странных коротких панталонах. И всё. Я старалась рассматривать их боковым зрением, не поворачивая головы. О, утончённая нарцина, вскрикнул виртуоз, сворачивая с дороги в сторону моря. Его жёлтые сапоги по щиколотку утопали в песке того походка барда казалась не Он направился к выходившей из моря молодой девушке, очень красивой, с пышными формами, округлыми бёдрами и тонкой талией. Её белые пухлые руки украшали браслеты из мелких ракушек. Мокрые светлые волосы прилипли к плечам и блестели на солнце. Милира Иверийская вы живы! почти пропел виртуоз приближаясь к девушке Как долго я вас искал Девушка довольно улыбнулась и расправила плечи охотно демонстрируя выдающийся бюст Мокрая ткань прилипла к телу отчего оно выглядело обнажённым Мне показалось это ужасно неприличным но виртуоз остался доволен Олин де шер. настоящая арфандита!» — воскликнул бард. Кто такая Арфандита? Не поняла девушка. Я тоже не поняла и даже немного притормозила, желая услышать ответ. Хороший вопрос. Я уже чувствую, что вы находите во мне гений, обрадовался виртуоз. Я создаю новую мифологию мира. Это необычайно смелое решение. Позвольте проводить вас и поведать о богах и смертных, любви, ревности, предательстве и страсти, и о падении нравов. Возможно, я сам это вам красноречиво проиллюстрирую. Виртуоз Миляранский изящно поклонился, вынул из кармана красное яблоко и протянул своей новой музе. Я заметила, что музыкант подкармливает всех барышень которым проявляет интерес. Надо сказать, такой способ обольщения был довольно действенным. "Кто такая мифология?" спросила девушка, вгрызаясь в яблоко. Сок спелого фрукта потёк по её подбородку. Виртуоз пришёл от этого в совершенный восторг. "Нет, ну точно, Арфандита!» — Не унимался он, игнорируя вопрос. Кто такая мифология, я знала. Поэтому ускорила шаг, пока внимание моего поэтичного спутника привлёк кто-то другой. Тем более, что идти оставалось немного. Я уже видела деревянную дверь входа, что выделялась среди высоких стен консульства, словно кусочек летнего неба среди облаков. Вблизи дверь оказалась не такой привлекательной. Краска вокруг ручки засалилась и потемнела, а к низу его все потрескалось. Кто-то повесил ниточку рябиновых бус прямо на ручку, по древней осенней традиции, привлекая милость богов к обитателям и посетителям. Я толкнула скрипучую створку и очутилась в небольшом пустом помещении, напоминающем каменный коридор. Здесь было гораздо прохладнее, чем снаружи, и гораздо тише. Шум толпы и плеск моря остались за дверью, не проникая внутрь сквозь плотные стены. На другом конце коридора возвышалась странная арка, исписанная незнакомыми мне символами, вдоль которых пробегал фиолетовый огонёк. Несколько минут я не двигалась, заворожённая этим зрелищем, а потом начала оглядываться. Рядом с аркой, на мраморной тумбе, я заметила небольшой прозрачный шар. В строгом бежевом убранстве здания он казался лишним словно какая-то заезжая шарлатанка-гадалка забыла тут свой магический артефакт. Особую напыщенность стеклянной сфере придавало то, что тумба под ним была покрыта бархатным полотном с золотыми кистями по углам и вышитой в центре иберийской короной. Я осторожно приблизилась и потрогала стекло пальцем. Ничего не произошло. Тогда я осмелела и уложила на прозрачную поверхность всю ладонь. Шар не издавал звуков, не светился, не нагревался, не звал на помощь. Для верности я взяла его в руки. Он оказался ужасно тяжёлым и потрясла. Если эта штука и работала, то явно не так. Я поставила шар на место и заглянула в арку, надеясь спросить у кого-нибудь, что нужно делать. Вдоль гладких бежевых стен стояло несколько письменных столов, за которыми сидели работники в бордовых одеждах, к которым были приколоты броши в виде весов. Весы различались размером и цветом. Одни блестели, отражая мягкий рассеянный свет, другие были тусклые и серые. У столов задумчивости и растерянности бродили посетители, полушепотом переговариваясь с работниками. Я ещё немного помялась, рассматривая людей по ту сторону арки, но меня никто так и не заметил. Набравшись смелости, чтобы зайти без приглашения, я почти шагнула в арку, но сзади скрипнула входная дверь, и я замерла. В пустой прохладный коридор вошёл вооружённый человек. Выглядел он так, как будто прямо сейчас собирался сразиться с целым войском. От удивления я раскрыла рот, и только спустя несколько секунд закрыла, разглядывая молодого мужчину. Помимо меча в ножнах, свисающих с пояса, по всему его телу на кожаных ремешках были закреплены ножи и кинжалы. Длинный плащ был застегнут на три узких ремня, на отвернутых алых лацканах красовали символы иверийской династии, точь-в-точь точь такие же, как на моих часиках. Золотую корону можно было заметить и на мягких бордовых перчатках, скрывающих его руки. Нижняя половина лица незнакомца была закрыта высоким чёрным воротником, образующим подобие полумаски. Я боязливо вжалась в стену, пропуская опасного посетителя. Молодой человек едва мазнул по мне взглядом и уверенным шагом прошёл мимо, прямо подмигающие огоньки. На миг Его тело вспыхнуло оранжевой искрящейся оболочкой, которая тут же впиталась. Выглядело это по-настоящему магически. Здраво рассудив, что никакого приглашения мне не нужно, я отлепилась от стены и попыталась войти в арку следом, но меня с силой вытолкнули оттуда. Я отлетела на несколько метров, едва устояв на ногах. Ты с ума сошла? гневно закричал незнакомец, проворно выныривая из арки. Я потрясла головой, приходя в чувство, и отступила к выходу. Разговаривать с ним не хотелось, тем более я не знала, что ответить. Если хочешь покончить с собой, есть ещё сотня способов. Не обязательно делать из своей смерти представление. Он нервно взъерошил волосы и выдохнул сквозь зубы: В животе неприятно заурчало от страха. Чёрная маска смотрел тёмным вороньим взглядом так, будто я уже была трупом, а он голодным падальщиком. Чудилось, что передо мной не человек вовсе, а порождение бездны, ожившее воплощение кошмара. Ужас скользнул ледяной змеёй по спине и скрутился комом в груди. Я отступила ещё на шаг и сжала кулаки. Ты вообще понимаешь, что я говорю? спросил он, окидывая меня скептическим взглядом. Понимаю, осторожно ответила я, готовая бежать. Чёрная маска облегчённо выдохнул. Он больше не наступал, не кричал, лишь недовольно фыркнул. Совсем по-человечески, как живой молодой парень. Должно быть, какой-то военнослужащий, судя по бесконечным символам квертинда на одежде. Если ты местная, зачем полезла в охранную арку без пропуска? поинтересовался мой новый собеседник. Я не знала, что она охранная. То есть подозревала, что арка магическая, но как попасть внутрь, нигде не написано. Ты с Красной Луны свалилась. Рыжие, как осенние листва, волосы упали ему на глаза, и он откинул их затянутый в перчатку рукой. Я никогда не выезжала из своего городка. Мне стало неловко, и я опустила взгляд. Вспомнились слова барда о том, что будет непросто. Первое испытание взрослой жизни я едва с треском не провалила, и теперь боролась с искушением сбежать обратно к своему озеру. Зачем же тогда выехала? Незнакомец прищурился, внимательно меня рассматривая. Маску он так и не опустил, но подошёл ближе. От него повеяло табаком, но не таким, который курил мой отец, а с примесью острого аромата сушёных фруктов. Запах сделал этого увешанного сталью молодого мужчину более реальным для меня и менее опасным. Кирмаса Блайта убить. Неожиданно для себя выпалила я, и тут же осеклась. Возможно, Не стоило рассчитывать на наличие у военнослужащего чувства юмора. Выглядел он очень серьёзно. В тёмных глазах не было ни капли смеха. Меня всё ещё потряхивало, но я расправила плечи, намереваясь посмеяться в лицо опасности. Ха-ха. Без капли веселья произнёс он. И в качестве первого шага решила устроить самосожание в консульстве Нотталиниса. В чём заключался твой план? У меня нет плана. Но всё не так плохо, приободрила я, не то его, не то себя. Со мной мой лук, отцовские наставления и внутренний свет, если верить Барду». Пришлось улыбнуться как можно любезнее. Я что-нибудь придумаю. Что ж, насмешливо развёл руками боец. Тогда прости, что помешал самоубийству. Вперёд. Выпусти свой внутренний свет. Вспыхни факелом на всё консульство. Он отошёл к арке и приглашающий кивнул под охранный свод. Возможно, Кирмас Линда Блайт даже услышит о тебе, когда уборщица будет сметать пепел с порога. Эту часть можно пропустить. Ещё шире улыбнулась я, стараясь не выдавать боязливого замешательства. Лучше подскажи мне, Как попасть внутрь без ущерба для себя и окружающих. Чёрная маска, не отрывая от меня взгляда, громко шлёпнула ладонью по прозрачному шару на тумбе. В его центре моментально сошлись крохотные оранжевые и красные молнии, тянущиеся от пальцев молодого человека. Эта яркая смесь напоминала танцующее пламя. Детерминант Шарля как бы подтверждая очевидное, поведал он. Только не говори, что ты его не заметила. Возле этой толмундовой арки вообще ничего больше нет. Должно быть моя наглость сработала. Раз уж этот высокомерный боец не до объяснений. Посмеяться в лицо опасности хорошая идея. Как же заметила? кивнула я, ободрённая маленькой победой. Только на меня ваш капризный пузырь не реагирует. Детерминант, поправил парень. Он не может не реагировать. Я подошла к шару и в точности повторила недавний жест этого зазнайки. Глядя ему в глаза, с силой шлёпнула ладонью по детерминанту. Но потом всё-таки не выдержала и перевела взгляд. Вдруг заработала!» Увы, Шар по-прежнему оставался пустым и равнодушным к моим прикосновениям. Странно, уже менее надуто заключил мой собеседник. Вообще-то в Нуаталинисе сильные свиры артефактники, они ошибок не допускают. Несколько секунд мы оба молча смотрели на пустой детерминант, пока из арки не вышла женщина в бордовом платье с консульской брошью в виде весов. В руке она держала небольшой кружочек пергамента. Пропуск для посетителя Магия склонности Толмунда третьего порядка и магия склонности Омина четвёртого порядка, сообщила женщина и с недоумением уставилась на прозрачный шар под моей ладонью. Я быстро отдёрнула руку, как будто пустой детерминант Шарля меня как-то порочил. Это для неё. Парень взял пергамент из рук женщины, хлопнул меня им по спине и втолкнул в охранную арку. Между лопаток что-то нагрелось. Потом меня охватило свечение, подобное тому, которое я недавно видела на входящем сюда консуле. И в один миг аура исчезла, а со спины посыпался пепел от пергамента. А мог бы быть и твой пепел, шепнул над духом военный маг входя следом. Арка работает только на вход, так что выходить можешь смело. Спасибо, также шепотом ответила я. Добро пожаловать в консульство Нуаталиниса. Раздался откуда-то сбоку громкий голос, от которого я невольно подпрыгнула. До совета консульства осталось 105 дней, 19 часов и 39 минут. Девушка, сообщившая мне эту наверняка важную информацию, приветливо улыбалась. Я улыбнулась ей в ответ, но про себя заключила, что это не я тут свалилась с Луны. Пока мы с говорящими часами обменивались любезностями, мой проводник куда-то исчез. Я поискала парня взглядом, но среди посетителей и работников его не было. Зато на глаза мне попался стол с надписью "Информация", и я приободрилась. Хорошо, хоть здесь были хоть какие-то надписи. Я подошла к очередной бордовой фигуре, чтобы задать вопрос, но женщина по ту сторону стола заговорила первой. Жалобы на соседей, прошение великому консулу, получение лицензии на торговлю, регистрация артефактов из Темберии, расторжение брака, заявка на запрещенные ритуалы кровавой магии. Монотонно пробубнила она. Эм, мне бы фамильный пергамент получить, обозначила я цель своего визита. Миночка! неожиданно громко вскричала женщина, привлекая всеобщее внимание. Простите, но я не Миночка. Меня зовут Юна Горст». Миночка! еще громче завопила работница. Моё мнение тут определённо игнорировали. Со всех сторон на меня уставились недовольные взгляды, как будто это я была нарушительницей тишины. А раздалось откуда-то из глубины здания. Видимо, там обитала миночка. Сейчас она казалась мне спасительницей. "Тут к тебе потеряшка", выкрикнула женщина. «Пропускай!» — разрешил далёкий глухой голос. Первая дверь по коридору. Уже спокойно объяснила любительница покричать. Я буквально отлетела от стола информации и двинулась по направлению к первой двери. Нашлась она сразу в одном из нешироких светлокаменных коридоров, похожих на тот, который встретил меня при входе. Надпись гласила: Архив Дверь в архив была приоткрыта, и я протиснулась внутрь. Прямо у входа стоял стол, за которым сидела работница консульства в неизменной бордовой мантии. Рядом с ней возвышалась уже изрядная потёкшая свечка, единственный источник освещения, которого явно было недостаточно. Когда глаза немного привыкли к темноте, я смогла рассмотреть обладательницу глухого голоса, весьма упитанную и довольную жизнью женщину. Блики света играли на золочёной брошке и половинках очков, сквозь которые меня рассматривали крохотные глазки. За спиной у миночки находились два длинных ряды стеллажей со свитками. В самом конце этого коридора у дальней стены на подставке стояла громадная книга жутковатого вида. Процедуры поиска истинного фамильного пергамента уже проходили когда-нибудь. Как и все остальные работники, без приветствия начала разговор миночка. Не проходила, призналась я. Стоите за моей спиной и проходите между рядами до стены и обратно, заученно пояснила женщина. Увидите свечение поздравляю, вы нашли свой пергамент. А если не увижу, Я привстала на носочки, чтобы лучше разглядеть тугие свёртки. Все полки были забиты пожелтевшими свитками разной толщины и ветхости. На каждом темнела консульская печать в виде весов. А если не увидите, значит, не нашли, фыркнула хранительница архива. Вообще-то, истинный пергамент светится в десяти шагах от хозяина. Так что В ближайшей половине стеллажей вашего точно нет. Должно быть у Миночки открылись глаза на затылке, иначе объяснить её уверенность было невозможно. Я обошла стол и медленно двинулась между рядов. Истинные фамильные пергаменты стояли в ряд, повёрнутые печатями к проходу. Огромное количество человеческих судеб которые были просто потеряны. Хозяева так и не пришли за ними. Многие квертинцы доживали до глубокой старости и умирали, ни разу не столкнувшись с необходимостью подтвердить свою личность. Я настороженно осматривалась, пытаясь найти свой свиток, но, к сожалению, меня не признал ни один. Миночка развернулась на стуле и выжидающе глазела на меня из-под очков. Вдруг Один фамильный пергамент изменился. Моё сердце упало в пятки. Не может быть. Я подошла к свёртку, который не светился, а просто казался алым, будто раскалённым. Неужели это мой истинный фамильный пергамент? Там наверняка есть сведения о моей матери. Я осторожно взяла его. Он оказался и вправду горячим. Свиток вспыхнул у меня в руках и мгновенно рассыпался пеплом, оседающим на светлый пол консульства. Нет, прокричала я, опускаясь на колени. Я пыталась сгрести пепел, скорее машинально, потому что пергамент был безвозвратно утерян. Но «Ну, не надо так убиваться, детка. Ко мне подошла миночка с веником и совком. Люди умирают каждый день, Но я же всё ещё дышу, возразила я. Конечно, дышишь. А он, служащая указала на кучку пепла. Уже точно нет. Да премет девейна его в свои сады. Ну, или её. То есть это был не мой пергамент, сообразила я. Определённо нет. Цокнула языком Миночка. Что ж, если процедура поиска истинного фамильного пергамента закончена, предлагаю перейти к созданию обыкновенного. У нас на глазах можно сказать, только что умер человек, а эта бесчувственная мина просто сгребает его биографию в мусорный совок. Как бесчеловечно. Бордовая служащая же, управившись с горкой пепла, уже тащила здоровенную книгу срезной подставки у стены. На обложке, в самой середине замысловатого вензельного круга, возвышалось человеческое лицо. Точнее сказать, маска. Как будто на голову надели дамский чулок, как делали мы слонимом, но забыли сделать прорези для глаз и рта. Присмотревшись, я с ужасом заметила, что лицо на книге дышит. Натянутая ткань слегка подрагивала в такт дыханию. По коже пробежали мурашки. Неужели это живое существо? Миночка равнодушно грохнула книгу на стол, подняв в воздух клубы пыли, и принялась вытаскивать из нижних ящиков приспособления для изготовления фамильного пергамента. Главным был, конечно же, сам лист пергамента. Откройте персонагвер!» Вер и достигнуть телесного контакта с его внутренней поверхностью, будничным тоном потребовала Миночка. Моё прикосновение не вызвало у дышащей книги никакой реакции. Видимо, она и была персонагвером. Судя по тому, что служащая не возмутилась, когда я начала её открывать, догадка была верной. Достигнуть телесного контакта. Интересно, как Для начала я сделала, как с детерминантом. Просто положила на пустую страницу книги ладонь. И вновь ничего не произошло. У них здесь толмунт их разделив все артефакты сломанные или телесный контакт плохо достигнут. Мне что, нужно раздеться? уточнила я. Ну ты ж не в королевы собралась, грязно хихикнула Миночка и спросила. Имя Юна Горст. О чудо! Наконец-то я убедилась, что не все магические предметы меня игнорируют. Страницы книги вдруг наполнились мягким золотистым свечением. Они переливались, вспыхивая и угасая, словно тысячи крохотных светлячков. Впервые за время пребывания в этом ужасном месте я приободрилась. Миночка кинув равнодушный взгляд на персонагвир начала заполнять мой будущий фамильный пергамент Возраст «Семнадцать краснолунных лет Нюковата ты что-то сомнением покосилась она Нужно подтверждение родителей Они умерли Я пожала плечами Мать уже давно а отец совсем недавно Миночка сделала недовольное лицо но вносить данные не прекратила. Род занятий. Продолжила допрос служащая. Э, -э Рыболов?» Безработная. Перо скорепило по моему фамильному пергаменту, не оставляя шансов на споры. Родители. Отец Кем Горст рыболов?» Мать Тезария Горст. Она Я замешкалась, косясь на персонагвер. В общем, не знаю, кем она была. Это было почти правдой. Вряд ли в фамильный пергамент стоит вносить то, что моя мать сидела в Зандогате и погибла от руки одного из нынешних консулов-наместников. — Снова определила Миночка, продолжая ровным почерком выводить текст. Титулы. Документы на наследство и владение. Она обмакнула перо в чернила и выжидающе уставилась на меня. Документов на владение рыбацким домиком у меня, конечно же, не было. За всю мою жизнь меня никто не пытался оттуда выселить. Дом построил отец и вряд ли как-то его регистрировал. Не имеется. С грустью выдохнула я. «Бездомная». Очередной вывод до докучливой работницы был внесён в мой пергамент. Образование. Мне только семнадцать. Я еду поступать в академию. Необразованная, отрезала Миночка. Меня это уже начинало порядком раздражать. Неужели от работников консульства требуют вызывать в людях стойкую неприязнь? Все местные бордовые мантии только этим и занимались как только я вошла в их обитель включая этого рыжего нахала обозвавшего меня сумасшедшей из-за неработающего детерминанта особых примечаний как я понимаю тоже не имеется скорее утвердила чем спросила моя мучительница не имеется согласилась я в таком случае ждите за дверью Миночка кивнула мне за спину. Тайна магии затворения фамильного пергамента. Сами понимаете. Я не понимала, но в любом случае мне хотелось поскорее покинуть этот дом равнодушие. Как только я убрала руку с персонагвера, он погас и превратился в обычную книгу, только увесистую. Я повернулась и направилась к выходу. А персонагвер за вас кто закрывать будет? Прилетела мне в спину. Я подошла к книге и с такой силой захлопнула её, что клубы пыли полетели прямо в лицо работницы архива. Маска на поверхности персонагвера никак не отреагировала, продолжая мерно дышать, а вот миночка подпрыгнула от неожиданности, закашлялась и с возмущением уставилась на меня. Я отвернулась и вышла из помещения, довольная хотя бы тем, что теперь ей придётся протирать очки. На часах, висящих напротив архива, было почти шесть вечера. Я сравнила их время с тем, что показывали мои маленькие часы с эверийской короной. Как и говорил господин Рилакс, они спешили ровно на пять минут. Ждать пришлось недолго. Вскоре мне вынесли фамильный пергамент, и буквально швырнули в лицо. Кажется, миночка была недовольна. Я ловко поймала свёрток. Благо, с ловкостью у меня было получше, чем сознанием консульских требований. Памятный пергамент оказался обычным листом скрученной бумаги, без какого-либо свечения, покраснения или других отличительных магических признаков. Скреплён он был на первый взгляд обычной, сургучной печатью с весами консульства. На жаль, я не могла прочитать, что же всё-таки обо мне написала доблестная сотрудница в бордовом. Может, добавила что-то вроде «безумное», бестолковая, безнравственная и ещё пару сотен всяких без. Проверить было невозможно. Документ запечатывало заклятие, снять которое мог только работник консульства. Вздохнув с сожалением, я уложила фамильный пергамент на дно своей дорожной сумки, прикрыла вещами и двинулась в сторону выхода.